Их везде принимают. Сожалею, но у нас здесь мост, а не меняльная контора. Бесстрастно ответила сияющая фигура. А мой личный чек, он обеспечен казной Фордора. Прости, друг, нет денег, нет проезда. дрюли затряслись от гнева, но развернулись скакунов, приготовляясь отъехать. Однако прежде чем ускакать, их вожак погрозил Фрита суковатым кулаком. Не думай, что это конец, сопляк! Ты еще услышишь о нас? После этих слов девятеро пришпорили своих вонючих хряков и понеслись прочь. Тем временем Топтун, а с ним и хоботы, подбежали к Фрита, многословно поздравляя его со столь удачным спасением. Затем все вместе потянулись к таинственной фигуре, которая также приблизилась, и, узрев Топтуна, воздела приветственно руки и запела «О, Наса!» «О, Укла! О, Этайон Зеру!» Топтун тоже воздел руки и ответил «Шанти Билерика!» После чего они обнялись, обменялись словами дружбы и секретным рукопожатием. Хоботы с любопытством разглядывали нового незнакомца. Он представился, назвавшись эльфом Гарфинкелем. Когда он сбросил с себя сияющее облачение... Хоботы принялись с таким же любопытством разглядывать его сплошь покрытые кольцами и браслетами руки, тунику с отложным воротником и серебристой пляжной туфли. — Рассчитывал встретить вас здесь несколькими днями раньше, — произнес лысеющий эльф. — Какие-нибудь неприятности в пути? — Да уж, хватило бы на целую книгу, — пророчески ответил Фрито. Ну что же, — сказал Гарфингель, — нам лучше сматываться, — пока не вернулись эти громилы из второсортного вестерна. Они, может, и туповаты, но в упорстве им не откажешь. Снова здорово пробормотал Фрита, приобретший в последнее время привычку бурчать себе под нос. Эльф с сомнением оглядел хоботов. «Вы, молодые люди, верхом-то ездить умеете?» И, не дожидаясь ответа, он пронзительно свистнул сквозь золотые зубы. Что-то зашуршало в высоких кустах, и из них, раздраженно отдуваясь, выскочила небольшая отара раскормленных мериносов. «По сёдлам!» — скомандовал Гарфинкель. Фрита, кое-как сохраняя прямую осанку, сидел на спине несулящего доброй поездки парнокопытного, последнего в кавалькаде, скачущей от брендивина к дольну. Сунув руку в карман, он нащупал кольцо и вытащил его, под слабеющий сумеречный свет. После изнурительной трехдневной скачки, многими фарлонгами отделившие их от черных всадников, усталые путешественники добрались наконец до бугров, окружавших дольн природной стеной. которая защищала долину от случайных мародеров, слишком бестолковых или мелковатых, чтобы суметь вскарабкаться по крутым склонам этих всхолмей и вздутий. Впрочем, крепконогие скакуны наших странников преодолели эти препятствия короткими прыжками, от которых замирало в груди сердце, и вскоре фрита и сопровождающие его лица достигли вершины последней кочки и увидели под собой оранжевые крыши и купола эльфийских ранчо. Пришпорив запыхавшихся жвачных, они галопом помчали вниз по извилистой бревенчатой дороге, что вела к жилищу Орлона. Стоял уже поздний серый осенний вечер, когда баранья Кавалькада во главе с Гарфинкелем въехала вдоль. Дул злобный ветер, и из угрюмых туч сыпал гранитный град, когда путешественники осадили, наконец, своих скакунов близ большого барака. На крыльцо его вышел и обратился к ним со словами привета «рослый эльф, облаченный в тончайший перкаль и ослепительной белизны белье». «Добро пожаловать в последнее по-настоящему безопасное убежище к востоку от моря», — сказал он. «У нас постоянно работает магазин сувениров. Во всех номерах имеются удобные диваны». Гарфинкель и рослый эльф обменялись древним приветствием их расы, показали друг другу носы и поздоровались по-эльфийски. Рослый эльф, повернувшись к Топтуну, сказал «Я Орлон». — Ортопед из рода артбалетов к вашим услугам, — сказал неуклюже, спешившись Топтун. — А эти, — спросил Орлон, указывая на четверку, — хоботов, мертвецки спавших на спинах.